Анна проснулась так же резко, как уснула. Вынырнула из сна словно из проруби. Даже вкус воды во рту почувствовала. Она села рывком, схватилась за горло, словно боясь, что воздуха может не хватить, и лишь после этого открыла глаза. Хорошо хоть не закричала, как в детстве. Очень хотелось, чтобы события минувшей ночи оказались всего лишь дурным сном. Вот бы было чудесно. Но нет. Не зачем себя обманывать. Вот Туманов развалился в кресле, спит, вытянув длинные ноги, скрестив на груди руки. Во сне он выглядит вполне безобидным, даже милым. Но Анна-то знает правду. Туманов не милый и уж точно не безобидный. Наверное, ей очень повезло, что он на её стороне. Если, конечно, он на её стороне, потому что такие, как Клим Туманов, чаще всего сами по себе. Жизнь ведут странную, обычным людям непонятную. Что там про него говорили? Повеса кутила, дамский угодник из гильдей. Анна была готова поверить почти во всё, если бы прошлым вечером не увидела его спину. Да, она обманула. Когда Туманов переодевался, не стала отворачиваться, вернее, отвернулась, но лишь когда он, не особо заботясь о её чувствах, принялся остаскивать мокрые брюки. Наспину его она разглядеть успела, и спина эта была вся в шрамах. Шрамы такие бывают после ранений. Где разглядяй по весам мог получить ранение, да ещё такое серьёзное. Куда занесла его беспутная жизнь? И была ли его жизнь такой уж беспутной? О том, что Клим Туманов спас её от верной смерти, Анна помнила чётко и помнить собиралась до конца своих дней. Никто даже не попытался, а он, чужой, насмешливый человек, бросился за ней в озеро и спас. А потом задавал вопросы о том, кого она подозревает, кто мог желать ей смерти. Настойчиво расспрашивал, словно бы для него это было так же важно, как и для самой Анны. А она и в самом деле не понимала, не успела заметить того или ту, кто столкнул её с башни. Не могла понять, за что Будь она девушкой серьёзной и здравомыслящей, собрала бы вещи и уехала в Петербург к родне или на Чёрное море к друзьям. Но она не была здравомыслящей. Теперь докопаться до правды ей хотелось ещё сильнее. Тихонько, чтобы не разбудить Туманова, Анна выбралась из постели, на цыпочках подошла к зеркалу, посмотрела на своё отражение. Одна единственная ночь изменила её почти до неузнаваемости. Волосы приобрели странный оттенок, словно бы золотые нити переплелись серебряными. Красиво ли это было, Анна не знала. Как не знала она, как расценивать тот факт, что её глаза теперь не просто серые, а серые с серебряной искрой. Пожалуй, сейчас она в самом деле стала похожа на свою маму, но причину таких перемен понять не могла. Всё, что случилось с ней прошлым вечером, очень странно. Несколько неожиданные метаморфозы, правда? От голоса Туманова она вздрогнула, отшатнулась от зеркала. Он стоял в шаге от неё и улыбался привычной своей ехидной ухмылкой. Надо признать, что вода с Троживого озера обладает некоторыми чудесными свойствами. Туманов, прекратите подкрадываться. Мы же, помнится, перешли на ты. Он разглядывал её настойчиво и бесцеремонно. Минувшей ночью он был куда тактичнее. О купании в озере определённо пошло тебе на пользу. Ты стала такой, он прищёлкнул пальцами, подбирая верное слово, такой яркой. И это не метафора. Сочту за комплимент. Анна только сейчас вспомнила, что платье на ней с чужого, даже не барского плеча, и в платье этом она выглядит как кухарка. Не те ли метаморфозы имеет в виду Туманов? Это и есть комплимент. Кстати, сам Туманов выглядел немного лучше, в зёрошенной с синими кругами под глазами Плохо спалось в кресле? Ну, ты подумала? О чём? О том, кто мог желать себе смерти. Какое очаровательное начало дня, вместо пожелания доброго утра расспросы о не состоявшемся убийстве. Ответить Анна не успела. В приоткрытое окно их комнаты ворвались звуки с добрым утром никак не вяжущиеся. Туманов её опередил, в два шага оказался у окна, широкой своей спиной загородил весь обзор. Что там? Спросила Анна, стараясь из-за спины этой выглянуть: "Оставайся в комнате". Белял Туманов таким тоном, что она тут же возразила: "Я с тобой". Сказала решительно и так же решительно взяла Туманова за руку, чтобы не сбежал. Он посмотрел на неё рассеянно, а потом сказал: "Ладно, может, тогда же лучше. Только держись рядом". "Хорошо", сказала Анна и руку брала. Оказывается, проснулись они с первыми петухами, если, конечно, на острове вообще водились петухи. Воздух был ещё поночному свежим и влажным. Туман стелился под ногами, окутал остров грязной серой кисеёй. Клим шёл быстро, а не приходилось почти бежать. Они шли на звук. Звук этот был странный, не то вой, не то клёкот, от которого в жилах стыла кровь. Остановился Туманов внезапно, привычным уже жестом задвинул Анну за свою спину, и она также привычно не послушалась, встала рядом. В первом мгновении она не увидела ничего, кроме движущихся в тумане теней, а потом, словно кто-то стёрнул полупрозрачный полог, обнажая происходящее во всей его жуткой натуралистичности. Сначала Анна увидела Матрёну Павловну, но узнала её не сразу. Простоволосая, в накинутом поверх ночной сорочки парчёвом халате, она не была похожа на себя прежнюю, степенна и вела себя не так, как прежде. С тихим воем, перемежаемым ругательствами, Матрёна Павловна Кутасова бросалась на молчаливого рыжеволосого Верзилу. Верзило стоял по-обезьяньи, свисяв вдоль туловища длинные руки и даже не пытался уворачиваться от сыплющихся на него тычков из-за трещин. Рубаха его была в бурых пятнах, от одного вида которых Анну замутило. А позади верзилы на чёрных камнях, вытянувшись в струнку, лежал Анатоль. Мёртвый Анатоль. В том, что он мёртв, не было никакого сомнения. Не может человек жить с перерезанным горлом. Убийца! Ират! Матрёна Павловна давно уже сорвала голос, а сейчас не кричала, а кликатала по-птичьи: "Анатоля, мальчика моего убил!" Ты покати, погоди, погоди у меня, я с тобой разберусь. Она бесновалась, сыпала угрозами и оскорблениями, но к своему мёртвому мужу не приближалась. Поялась, не верила, что он мёртв, а когда Туманов попытался оттащить её от верзилы, зашла с сиплым визгом, замотала головой. "Матрёна Павловна, уимитесь!" Туманов держал её крепко, уводил подальше от безучастного верзилы и неподвижного тела. Я на левочке. После вчерашней вот на левочке выпила. Женщина говорила и икала одновременно, чтобы от нервов, и уснула как мёртвая. Утром проснулась, а его нет. Никогда Анатоль так рано не вставал, до обеда любил в постельке понежиться. Она всхлипнула, вытерла рукавом халата раскрасневшееся лицо. Никогда не вставал, и вдруг нет его. Я вышла, сначала из комнаты, потом из дома, а тут этот Наверсила накинулась с коршуном. Туманов едва успел её удержать. Стоит, мычит, а сам в крови весь. Убил. Матрёна Павловна бесновалась, а на крик её из тумана выходили всё новые и новые лица. Первым появился управляющий. Одет он был так, словно спать не ложился вовсе, или встал ещё засветло. Не говоря ни слова, он верным псом бросился к хозяйке, оттеснив Туманова в сторону. На мёртвого Анатоля посмотрел едва ли не равнодушно. По крайней мере, Анне так показалось. Следом на берег выбежал Всеволод, так же как и поверенный бросился к Матрёне Павловне. Оверзилла продолжал стоять с туканом, не пытался ни сбежать, ни напасть. Взгляд его был бессмысленным, по бороде стекала струйка слюны. Что здесь происходит? Антон Сидорович Кутасов запкаёжился. Необъятный живот его колыхался при каждом шаге. Полы заношенного домашнего халата развевались на ветру. Наверное, ему хотелось выглядеть мужественно, но выглядел он жалко. Надо звать полицейских. Его пасынок тоже в домашнем халате, но новом и явно дорогом, с жестом одновременно элегантным и неуместным пригладил волосы. На тело Анатоля глянул с презрительностью. А тетушке следует уйти в дом. Всё это как-то слишком отвратительно. Дальше всё завертелось, как в калейдоскопе. Воищую Матрёну Павловну увезли в дом, верзилу связали, заперли в сарае. Тело Анатоля заботливо накрыли простынёй. Одного из слуг послали в город, а через несколько часов почти все обитатели замка собрались в столовой, но не затем, чтобы позавтракать, а чтобы обсудить это ужасное происшествие. К столу не вышла лишь Матрёна Павловна и оставшаяся присматривать за ней Наталья. Про то, что минувшим вечером Анна едва не погибла, благополучно забыли. И она была этому факту очень рада, как и собственному просушенному и оттюженному платью. Ужас! Кати Кутасова заламывал руки и в душевном волнении метался по столовой из стороны в сторону. Пригрели гадюку на своей груди. Откуда он вообще взялся этот уродливый? Григорий всегда здесь жил ещё с момента закладки замка. Мастерберг, который явился как раз к завтраку, смотрел не на Кати, а на Анну. Очень пристально смотрел, почти до неприличия пристально. И не верится мне, что это он. Григорий хоть и безумный, но не буйный. А кто же тогда? Это ведь его с окровавленными руками нашли. Я сам видел, подал голос поверенный Пелепейко. Выглядел он до крайности озабоченно. И ножик полиции обнаружила. Вот вы, Клим Андреевич, тоже видели этот ножик? На Туманова он посмотрел едва ли не с надеждой. Видел ножик, Туманов кивнул. На самом деле кухонный нож с широким лезвием он не просто видел, а весьма пристально рассматривал, как и тело бедного Анатоля. Вот, перепейка поднял вверх указательный палец. Вот и выходит, что это он. Вошёл в дом, украл на кухне нож и того Он весьма красноречивым жестом чиркнул себе по шее. "Зачем ему это?" вдруг спросила баронесса. Спросила не у поверенного, а отчего-то Анны, словно бы она могла знать ответ. "А вот не понравились мы ему". Филиппейка не собирался сдаваться, стоял годами дом без хозяев, а тут мы. "Договорить он не успел". Хлопнула дверь. В столовую вошёл Миша. Вид у него был встревоженный. Очки сползли на кончик носа, волосы растрепались. Анна едва подавила совершенно дикое желание очки поправить, а волосы пригладить. Зачем ей? Кто она для Миши? Никто. Они ведь уже всё решили. С присутствующими Миша поздоровался кивком, но мгновение задержал удивлённый взгляд на Анне, а потом пожал руку Всеволоду. Сказал приглушённым голосом: Севоя, я прибыл, как только узнал о случившемся. Какое несчастье! Как Матрёна Павловна? Мама держится. С ней сейчас Наталья и доктор. Я пригласил доктора, решил, что так будет лучше. Поверенный Пелепейка закивал, соглашаясь. А меня вот волнует один вопрос, заговорил Серж. С чего бы это Анатоль в такую-то рань оказался на берегу? Помнится, он и к завтраку далеко не каждый день выходил. Его выманили? предположил Антон Сидорович. Кто? Кати Кутасова презрительно скривилась. Этот юродивый выманить Анатолий из Анатолии тёплого гнёздышка могло только одно. Попрошу без грязных инсинуаций. Тут же вскинулся поверенный Пелипейко. Попрошу уважать скорбь Матрёны Павловны. Какие все трепетные. Кати пожала плечами, уселась к столу, сказала уже другим рассудительным тоном. Одно хорошо. Нигодя арестовали. Нам нечего больше бояться. Ойли, шёпотом сказал Мастерберг, но его всё равно все расслышали. Что вы имеете в виду, Август Адамович? спросил Туманов. А то я имею в виду Клим Андреевич, о чём предупреждал все эти дни. На острове опасно, и вам всем стоило бы проявить благоразумие и съехать. Смотрел он при этом на Анну, словно бы это именно ей стоило проявить благоразумие. Алло, однако, фыркнула Кати. Уж больно выпячиваетесь о нашем благополучии, а не выли на ус колено бедного Анатолия этого несчастного. Зачем мне? Мастерберг улыбнулся почти так же безумно, как юродивый Гришка. Нет у меня в этом никакого интереса. А у нас есть, сказала Кати, как отрезала. И если кто-то, она обвела присутствующих пристальным взглядом, хочет всех нас тут напугать, Тот пусть даже не надеется. Я никуда с острова не уеду и своего никому не отдам. Кстати, милочка, она вдруг уставилась на Анну. Не хотите ли рассказать, что это вчера на вас нашло? Нам тут, знаете ли, своих забот хватает, чтобы ещё посторонними заниматься. Мадам Кутасова, я бы вас попросил. Миша решительным жестом поправил очки. Я бы тоже Туман жестким, столь же решительным, сколи собственническим обнял Анну за плечи. Моя невеста вчера пережила ужасное потрясение. Она поднялась на башню, чтобы полюбоваться острым с высоты птичьего полёта, и у неё закружилась голова. На Анну он посмотрел с мягким укором, давая понять остальным, как лично он относится к этому самовольству. И ни слова о том, что вниз Анну кто-то столкнул. Остальное вы знаете. Мне пришлось вспомнить уроки плавания. Он обоятельно улыбнулся, словно не случилось вчера ничего особенного. Но Анна Фёдоровна усвоила урок. В незнакомом месте лучше не разгуливать в одиночку. По крайней мере, до тех пор, пока мы не заключим сделку. Он говорил, а Анна думала только лишь о том, что Миша пытался за неё заступиться, а Туманов ему не позволил, перебил, не дал договорить. Тумановская рука на её плече словно налилась свинцом. И серебряное кольцо, его она чувствовала даже через ткань платья. Клим Андреевич руку она не убрала, не решилась, но под столом каблуком при больно наступила на ногу Туманова. Мне что-то нездоровится после вчерашнего, и я бы хотела вернуться в город. Как скажете, любовь моя. Руку он убрал, но лишь затем, чтобы покрепче ухватить Анну за запястье. У меня сколько какие дела в городе?